Алтарь памяти Земли Это был лес, где забываются даже сами звуки, и начинался он не с деревьев, а с тишины. Глубоко за горами, куда не доходят торговые пути, куда не заглядывают разведчики, куда даже птицы залетают неохотно, располагался древний перелом пространства – уровень, где корни касались не только Земли, но и памяти. Это был очень старый лес, один из тех, что помнил эпохи, которых нет в хрониках, где деревья были высоки, как башни, а стволы покрыты слоями коры, что шевелилось при дыхании ветра. Здесь свет рассвета всегда был тусклее, тени шевелились вопреки законам, а под ногами мох был настолько мягким, что казалось, идешь по забытой шерсти зверя. А самое главное было именно то, что здесь действительно не отражался звук, каждое произнесенное слово будто уходило в землю и не возвращалось. И именно в этом лесу можно было заметить группу разумных. Шестеро разумных, судя по слегка истрепавшейся одежды, они были членами секты Пяти Пиков Бессмертных, и сейчас они двигались весьма изрядной осторожностью. Их одежда была грязной и потертой, скрывающие их лица маски треснуты. Один из них, молодой мастер с серебряной косой на спине, шел слегка прихрамово. При этом они все ворчали, но шепотом, почти прикусывая язык, и постоянно оглядывались по сторонам, будто боялись, что их кто-то может услышать. «Если бы только не вмешались эти ублюдки!» «С Пэк -Хо все было почти готово!» «А теперь еще и старейшины начали искать крайних!» «Сами давали приказы, а теперь мы виноваты!» «Поэтому и нужен Хао -Дзу. Он не судит, он делает, он прячет, он дает!» Они пробирались сквозь плетени из черной лозы, через поросшие плесенью камни миновали деревья, на которых вместо листьев перламутовые пленки, где внутри угадывались застывшие в крике лица мелких духов, и, наконец, вышли к алтарю. Это место не выглядело построенным, скорее, выросшим. Алтарь высотой в два человеческих роста был вылеплен из сросшихся между собой достаточно крупных блоков серого камня, каких-то корней и даже неопознанных костей, обвитых дымчатыми нитями. В центре располагался рельеф, вырезанный с нечеловеческой тщательностью, на котором был изображен лис с девятью хвостами, его хвосты не были одинаковыми. Один был тканью ночи, другой треснувшим пространством, третий шлейфом снов, четвертый кристаллизованной ложью, пятый зеркалом без отражения, шестой волной памяти, седьмой пепельным временем, восьмой ветром, что дует вспять, девятый белой пустотой. Его глаза были вставлены в камень, но при этом казались глубже, чем сама ниша, и, глядя в них, один из культиваторов вздрогнул и отвернулся. Око между нами. Черт возьми, оно, оно смотрит прямо на нас. Старейший из группы, мужчина в исине-черном плаще, вынул из внутреннего кармана тканевый мешок и аккуратно достал четыре предмета. Фрагмент обугленного зеркала, сон утерянный в жертве. Перо павшего духа лисьего облика, образ, связанный с легендой. Голову древнего фонаря с тройным пламенем, врата между сновидениями и колбу с дыханием заблудшего смертного, собранного в Нижнем мире. Он расставил их по четырем сторонам алтаря, четко соблюдая порядок разворота реальности согласно ритуалу. Запад – иллюзия, восток – пустота, юг – обман, север – помнить то, чего не было. Затем в центр была помещена капля крови одаренного, добыта еще до провала операции «Спэк Хо. Блестела она не красным, а фиолетовым светом. Это был прямой сгусток на мирне. Затем началась активация узора алтаря. Младший ученик раскатал ткань, исписанную запутанным круговым узором. Не линейным, а спирально пересекающимся, где каждое имя существа было перевернуто, а все слова написаны зеркально, словно ритуал был предназначен не для прочтения, а для внутреннего ощущения. Они начали напев, медленной, глухой, прерываемой тишиной. Слова не звучали, они текли через зубы, и в какой-то миг алтарь дрогнул. Сквозь его трещины поползли огоньки. Не свет, отражение. Миражи старых лиц, копий теней. Звук стал пульсировать не в воздухе, а в глазах. Тени от деревьев стали двигаться сами по себе, земля под ногами разучилась быть землей, и в самой глубине алтаря на краткий миг что-то шевельнулось. Не пробудилось, не пришло, но оно точно узнало, что здесь кого-то зовут. Ритуал длился уже более 40 минут, и сначала узор на алтаре просто подсвечивался отражениями, потом начал вбирать в себя тени. «Это нормальный процесс», — уверял старейшина. Хао Цзу не приходит, он замечает, а когда замечает, вырывает кусочек сна и оставляет ответ. Но что-то изменилось. Узор, лежащий на каменной плите, перестал откликаться только на структуру алтаря. Он начал реагировать на пространство вокруг. Деревья вокруг алтаря начали меняться. Не физически, нет, но их силуэты дрожали, будто отражение в воде при легком ветерке. Некоторые раздваивались, другие падали вглубь себя. И тогда один из кругов узора, находящийся ближе к направлению север, помнить то, чего не было, вспыхнул багровым. Это... Старышина слегка растерянно замер. Не лис. Из центра алтаря, там, где находился вырезанный образ девятихвостого зверя, один из хвостов зашевелился. Не весь, а только край. Но он не дрогнул, как камень, и не затрепетал, как ткань. Слегка вывернулся, будто вдруг осознал, что он вовсе не принадлежит этому рисунку. А затем из одной стени рядом с алтарем вытянулось нечто. Оно не имело формы, но внутри него угадывалось что-то похожее на маску, но та не имела лица. Что-то вроде движения, которое не шло вперед, а вращалось словно воспоминание. И самое главное, ощущение в голосе, которого не было слышно, но каждый в группе слышал в себе. Ты звал, я слышу, но не тот, кого ждал. Старейшина тут же бросился к центральной нити ритуала. «Нет, это сбой, этого не должно быть, мы, мы звали хао Лиса, Иллюзию, не, не тебя!» Но было уже поздно, и свою главную ошибку они совершили в том, что использовали неканоничный обряд, взятый из разрозненных фрагментов, добытых во внутренней библиотеке зеркальной тени. Там говорилось «Кто зовет обман, будет услышан обманом, но обман не имеет одного имени». Так что то, что откликнулось на их призыв, точно не было хао-дзу, но было близко к нему, слишком близко и не подчинялось никакому своду. С неба над алтарем начал падать пепел, но если кто-то попытался бы поймать его, то обнаружил бы, что тот же самый пепел уже лежит у них в ладони. Он не падал, воспоминания о падении просто появлялось. «Что за...» Один из мастеров секты медленно обернулся и увидел, что его собственное тело, стоящее рядом с ним, смотрит на него. «Это я или я уже там?» Паника началась с шепота, шепот с дрожжи, а дрожь с того, что алтарь начал стираться. Да-да, стираться. Как будто камень сам забыл, что он вырезан. Из глубины того, что вытянулось из хвоста алтаря, показался глаз, один, без зрачка, но светящийся синим кольцом, внутри которого вращались образы разрушающегося города, пепельного водопада, огромного глаза, смотрящего на самого себя. «Ты не Хаодзу? Кто ты?» Выдохнул молодой мастер, и тогда глаз моргнул, и все собравшиеся вокруг алтаря представители секты Пяти Пиков Бессмертных оказались в другом месте. Нет, физически они не переместились, но сама реальность вокруг них сменилась, и теперь они стояли внутри зеркала, висящего в воздухе, а снаружи на них смотрело нечто без лица. Их слаженная и подготовленная группа начала распадаться. Один закричал, другой бросился разрушать алтарь, но все исчезло. В тот момент, когда настоящая энергия Хао-Дзу на мгновение прошла по касательной. И послышался вздох, ветер, звук шагов. Один, два, три. «Вызвали, и лиса услышала. Но теперь она знает, кто вы. А вы знаете ли, кого зовете?» И в это мгновение все обрушилось. Они очнулись в том же лесу, но теперь без алтаря, без перьев, без узоров, без зеркала. И только на деревьях остались следы когтей, которых там не было прежде. После провала активации алтаря и необъяснимого провала ритуала, все шестеро выживших из группы секты Пяти Пиков Бессмертных ушли молча. Они не обсуждали, что произошло, не могли, слова казались липкими. Каждый из них ощущал, что говорить не своими устами. «Я не хочу, чтобы голос снова выбрал меня». Их губы иногда шевелились сами, и они уже не были уверены, говорят ли вслух или думают то, что хотят услышать другие. На четвертую ночь после ритуала один из них, младший мастер в черном, уснул прямо у огня, где должен был дежурить, и увидел лесу, но не всю, сначала тень, что тянулась от угла его комнаты. Она извивалась, но не двигалась, а потом первый хвост. Он не прикасался к юноше, но коснулся тени от его тела, и в ту же секунду парень проснулся в поту с анемевшей рукой. Когда он попытался заговорить, то произнес не свое имя. Через два дня еще один, пожилой культист с искаженным лицом, начал слышать шорохи в собственных воспоминаниях. Он сидел у стены, вспоминая наставника, но образ был другим. Наставник говорил с ним голосом его собственной жены, а потом собственной матери, а потом его будущего ребенка, которого не существовало. «Ты не помнишь, но Земля помнит. Ты шагал, а значит запомнен». Он не кричал, он совсем перестал говорить, а когда другие нашли его утром, его тень попыталась убежать в обратную сторону. Третий, женщина из внутреннего двора обители Пяти Пиков Бессмертных с розовыми шрамами на руках, начала видеть следы когтей. Везде. На камнях, на деревьях, на коже. Три, потом четыре, потом девять. В первую ночь они просто исчезали, во вторую оставались как ожоги, а в третью она провалилась в один из них. Не физически, но сознание ее застряло в моменте, который повторялся снова и снова. Она падает, лисьи лапы касаются ее спины, и раз за разом в ушах только голос. Ты пытался меня разбудить, но теперь я смотрю через тебя. У каждого из них начались петли сна, но хуже было то, что эти петли начали протекать даже во время бодрствования. Один из мастеров, старший из группы, каждый день выходил на берег реки, и каждый раз, вне зависимости от времени суток, вода была покрыта льдом, а на ней он видел отпечатки лап. Он отказывался входить в дом, так как был уверен, что там уже находится он сам, и тот, кто в доме, в чем-то уже и не он. Он повторял фразу снова и снова. «Он идет не по земле, он идет по памяти о земле, он ищет шаги». Спустя две недели два члена группы исчезли бесследно, они просто ушли в лес, без слов, без следов. Остальные трое обнаружили на своих спинах следы когтей, словно их царапали изнутри. И вот тогда они поняли, Хао Цзу не простил и не забыл, он не закончил. На рассвете один из оставшихся заметил, что его отражение в воде живет отдельно, оно двигалось несинхронно, иногда улыбалось, когда он был в отчаянии, иногда плакало, когда он смеялся, а однажды указало лапой на его собственную грудь. И тогда он понял, что он не один, лис уже был внутри, не плотью, сном, хвостом, забвением. Последний из культиваторов попытался написать все, что происходило. Он вел дневник, но каждое утро буквы менялись, фразы становились зеркальными, а вместо его имени внизу страницы всегда было написано «Ты звал, я пришел, ты остался, а я теперь ты». Деревня Хон Юнь затаилась в низине среди туманных холмов, окруженная старым лесом, который местные называли Шепчущим. Она была маленькой, трудовой, две улицы, пятнадцать домов, одна светилищная арка и храм без жреца, покосившийся от дождей. И в первую ночь ничего не произошло. Только одна девочка сказала, что лис сидел на крыше и смотрел в колодец. Ее мать шлепнула ее, отругала за глупость и отправила спать. Но под утро та же женщина вбежала в соседний дом с топором в руке и несколькими ударами буквально выпотрошила свекровь. На вопрос «почему?» она ответила «Она больше не та, она с хвостами, я слышала, как она ими шевелит». После этого события деревня затихла, во всех домах двери были заперты, мужчины с копьями ходили по улицам. Но уже тогда никто не мог сказать, кто именно отправил их, указаний не было, но все чувствовали, что так надо. В колодце погибла вода. Да, не исчезла, не пересохла, она именно погибла. Стала синевато-мутной и казалась глубже, чем прежде. Один из подростков попытался посмотреть в нее и упал, а когда его все же достали, глаза мальчика были чернильно-черными, а изо рта торчал клок белой шерсти. На закате того же дня заснули трое и больше не проснулись, но ночью их видели, как они гуляли по деревне голыми, бормоча. Не все хвосты еще видны. Во сне к жителям деревни начал приходить он, ни зверь, ни человек, это было просто присутствие. Сначала просто наблюдающий силуэту у дверей, потом хвосты, струящиеся за печью, а затем они начали слышать зов. «Ты знаешь, кто он. Он наблюдал, когда ты был один. Он принял твое одиночество как жертву». Один старик-кузнец сам вырезал себе язык, но перед этим сказал... «Чтобы он не говорил через меня, чтобы жена не узнала, чтобы дочь осталась моя, а не его». Но жену он все равно зарезал, перепутав с той, что дышит чужим именем. На шестой день в деревне осталось всего восемнадцать человек, и все они вышли к арке, которая в таких местах заменяла храм или даже святилище, в полном молчании, восемнадцатью тенями под туманным солнцем. На землю они разложили остатки близких и кровью начертили девять хвостов. Никто не дал им такой команды, никто не проговаривал ритуал. Но каждый знал, что именно так Льюис придет. Одна женщина пронесла на руках младенца и положила его в центр круга. Он еще дышал, он даже не плакал. Но когда она отступила, он исчез. Без звука, без пепла, без следа. И в воздухе на мгновение замерцал контур, маска без лица и девять шлейфов, как шрам реальности. Через 10 дней в деревне не осталось живых, но тела, которые там можно было найти, так и не разложились. Они лежали, будто спали, некоторые с улыбкой, другие с вырванными глазами, третьи вбитые в стены, как украшения. А на стенах домов появились новые надписи, их не писали чьи-то руки, они будто бы сами проявились. Их выложили слои пыли, насыпал осевший пепел. «Я здесь, вы были, вы теперь я, а я скоро стану многим». Когда в деревню спустя неделю пришла разведка, они нашли пустые дома, но в каждом окне, в каждой отражающей поверхности можно было заметить время от времени появляющееся отражение чужого лица. И один из мастеров, глядя в эти окна, тихо прошептал. «Я знаю это лицо. Это я, только, только с маской». И никто не смог взять с собой для изучения ни одного тела, ни одну вещь, ни землю, потому что все в деревне отказывалось быть мертвым.